Глава 10. Общий обзор методов выявления невидимых следов рук. Кто, кого, чему и как учит. Прежде чем приступить к перечислению и описанию методов выявления невидимых следов рук, обсудим общие принципы. Они послужат нам чем-то вроде виртуального компаса и помогут не запутаться в многообразии предлагаемых операций. Основных положений всего два. Положение первое. От простого к сложному, от не разрушающих методов к таким, которые частично или полностью изменяют вид предмета или его поверхность. Например, весь док не обрабатывают порошком или клеем, не следуя в его предварительно оптическими методами. Положение второе. Пористые и непористые поверхности, как правило, исследуются по разным методикам, хотя есть и общие для обоих видов. Например, оптические методы используются во всех случаях. А вот для записки это ограбление деньги в сумку и быстро можно избрать серию химических анализов или просто магнитный порошок. Выбор за экспертом, и диктуется он его квалификацией, опытом, обстоятельствами дела и наличием или отсутствием тех или иных препаратов. Важность оптических методов выявления следов рук трудно переоценить. К тому есть несколько причин. Во-первых, оптические методы не разрушают исследуемую поверхность. Во-вторых, они не оставляют следов. И наконец, в-третьих, они гораздо эффективнее, чем кажется на первый взгляд. Таких методов существует несколько. Применение источников видимой части спектра электромагнитных волн. Используется белый и все цвета от красного до фиолетового, но преимущественно зелёно-голубой. Облучение ультрафиолетом или инфракрасным светом. УФ и ИК. Использование эффекта флуоресценции. собственного свечения поверхности предмета, обработанного специальным красителем, под действием источника света определённой длины волны. Источники света для криминалистических нужд многочисленны, а многоцелевые и качественные ещё и довольно дороги. Иногда высокая цена оправдана надёжностью и удобством применения прибора, а в иных случаях вы платите за известный бренд. Сегодня в хороших лабораториях все больше используются так называемые рабочие станции, позволяющие менять источники освещения, интегрированные в фотокамеру и в компьютер. Их мы подробно рассмотрим позднее. В случаях, когда эксперт сталкивается с вещдоками, имеющими гладкую, не впитывающую жидкость поверхность, очки, холодное огнестрельное оружие, молоток с ручкой из полированного дерева или бейсбольная бита, бутылка водки. Для обработки предмета он использует клей на основе цеанакрилата, суперклей, или прибегает к напылению золота и цинка в глубоком вакууме. Для обеих методик существует специальное оборудование. Для обработки клеем это герметичные шкафы, а для напыления металлов вакуумная камера особой сборки. Излишне говорить, что все операции управления компьютеризированы, а работа с оборудованием требует знаний физики и навыка Для пористых поверхностей, впитывающих и жидкие компоненты следа, и химические реагенты, проводят серию анализов, следующих один за другим в строго установленном порядке, нарушение которого чревато непоправимыми последствиями, порчей вещественного доказательства и невозможностью выявить хотя бы частичный след. Общим для всех методов является один принцип: Химические реагенты вступают в реакцию с аминокислотами, содержащимися в латентном отпечатке. На данном этапе мы ограничимся лишь упоминанием двух основных из пяти имеющих семетодик. В одной задействован индендион, в другой нингидрин. Об истории открытия и способах применения этих методов мы поговорим в связи с разбором преступлений, для раскрытия которых данные вещества использовались. Во время зарубежных визитов по обмену опытом Или в процессе семинаров мне неоднократно приходится слышать жалобы коллег. Мол, тот или иной метод не работает. Кучу денег потратили, накупили оборудование, а результатов ноль. При подробном разборе полётов всегда выявляются одни и те же причины неудач. Полное непонимание механизмов химических или физических процессов. Работа по принципу, а мы всегда так делаем. Нежелание читать специальную литературу на чужом языке. неспособность осознать собственную некомпетентность. Дабы избежать обвинений в голословности, приведу несколько примеров, взятых из статьи Современные методы выявления следов рук, опубликованной на портале Техника для спецслужб со ссылкой на журнал Спецтехника. Имя автора статьи нам не важно, интересен уровень его профессиональной квалификации. Цитата. Порошки, используемые в экспертной практике, прилипают как к водной так и к жировой составляющим следа. Нонсенс. Порошки реагируют исключительно с жировой компонентой следа. Цитата. Порошки применяются после лазерных флуоресцентных методов и цианоакрилатов перед использованием нингидрина. Полная мешанина. Никакой связи между тремя упомянутыми методами нет. Непонятно, причём тут лазеры, клеи и нингидрин. Цитата. Разумеется, что и сама поверхность, на которой оставлен след, может впитывать и рассеивать компоненты, содержащиеся в следе, ухудшая таким образом различимость узора попилярных линий. В принципе, неверное заявление. Пористые поверхности, как матрица, впитывают жидкие компоненты следа, тем самым сохраняя его на длительное время. Цитата. Ninhydrin хорошо работает на пористых поверхностях, особенно на бумаге. Время проявления может достигать 10 дней. Но под воздействием тепла и водяных паров процесс может быть ускорен. Нинггедрин используется после йода перед нитратом серебра. Время проявления при комнатных условиях может достигать месяцев, а вот воздействие тепла и водяными парами крайне нежелательно, ибо неизбежно приводит к появлению розового фона и потере контрастности следа. Что касается использования паров йода, то сомневаюсь, что эта техника сохранилась даже в джунглях Амазонки. По крайней мере, в начале 1990-х в Израиле о ней давно забыли. Цитата. Жидкий порошок SPR представляет собой водную суспензию мельчайших частичек дисульфида молибдена. Этот реагент используется на гладких и влажных поверхностях вместо или после физического проявителя. SPR, Small Particle Reagent, действительно существует и очень эффективен при работе с влажными поверхностями. но ни в коем случае ни до, ни после применения физического проявителя, который вообще здесь не к месту. Цитата. Чёрный амид. Автор статьи имеет в виду реагент Amido Black. Реагирует с протеинами, содержащимися в крови, образуя при этом окрашенные в чёрный цвет следы. Применяется на непористых и слабопористых поверхностях. В некоторых случаях этот реагент позволял выявлять окрашенные кровью следы рук преступника на теле трупа. Вот это новость. Хотелось бы мне разок посмотреть, как им окрашивают труп. Я мог бы продолжать цитировать эту статью и ей подобные публикации до бесконечности. Не в том проблема, что их авторы сами профессионально малограмотные, а в том, что студенты, будущие криминалисты, прилежно заучивают эту белиберду. А потом начинается песня: накупили оборудования, а результатов ноль.